Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните дома настенный ковер? Вы помните дома настенный ковер? Висел он у места спального. Бабушки часто тогда говорили, Что это, мол, часть их приданного, Что холод от стен и может продуть, А с ковром так оно веселее. И так-то оно, конечно же, так, Но с ним ведь еще веселее. Когда надо спать, И скучно прям очень Уже битый час не спится, То ноги можно задрать на ковер И ими в нем повозиться, Или считать, к примеру, цветы, Искать повторение узора, Пальцем будто ногами шагать, Снова, снова и снова. И так до тех пор, пока друг Морфей Не отнимет тебя от дела. Вот только что был активный и бодрый, Как вот оно, спящее тело.